Глава восьмая Три дня, прошедшие до его отъезда, по закону подлости, были так полны дел, что они почти не виделись. А в самый отъезд вообще была назначена премьера того самого спектакля по пьесе Вишневецкого, который Аля терпеть не могла. Режиссер с их курса ставил пьесу своего литинститутского друга,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 Андрей улыбался, глядя на нее, и она видела, как щурится его глаза за стеклами очков и лучами расходятся от них морщинки. — Андрюша, — смущенно произнесла Аля, — совсем я одурела. Ты уезжаешь завтра, а я... — Ничего. Он произнес это слово так спокойно, что Али на мгновение показалось, так оно и есть. — Ничего.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 Аля смотрела, как он сидит на том самом диване, положив руку на резной подлокотник в виде головы сердитого грифа. Любимая ее рубашка расстегнута у него на груди, а загар уже слегка сошел, и все его тело кажется светлым. Прикоснуться сейчас к волосам над высоким улбом и польются между пальцами, как вода,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 Аля почти с ужасом ждала минуты, когда Андрей выйдет из машины, достанет из багажника чемоданы и обернется к ней с тем странным выражением в глазах, которого она так и не могла объяснить. О том, что будет, когда кончится спектакль, когда она выйдет из Гитиса на улицу и увидит его машину, припаркованную напротив японского посольства,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 чтобы он чего-нибудь боялся, даже когда стоял на набережной, загораживая ее от пистолета. Та удивительная легкость, которую Аля чувствовала в нем, словно спасала его от страха. Всегда. Но не сейчас. Сейчас Аля чувствовала горячий, обжигающий трепет, которым весь он был охвачен. Андрей опустил глаза.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 первой коммунальной красавицы. Вообще-то Аля подозревала, что литинститутский драматург именно для Лики создал свой реалистический шедевр. Но сейчас она меньше всего думала об этом. Каждая минута стучала у нее в висках, отдавалась в коленях, и ноги вздрагивали от нетерпения.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 И вот теперь Аля проклинала пробки, светофоры, дымную линию, выхлопов над Ленинградским шоссе. Все, что отделяло ее от шереметьево что не давало увидеть Андрея еще хотя бы на минуту. Аля никогда не приезжала сюда за рулем, да и вообще была здесь всего дважды. Последний раз, когда прилетела из Барселоны.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 как в безвоздушном пространстве. Она стояла довольно далеко, людей было много, то и дело кто-нибудь закрывал от нее Андрея, и все равно Аля ясно и отчетливо видела его прямые плечи, чуть откинутую назад светлую голову и тот особенный легкий жест, которым он взялся за металлическое ограждение, как будто мог улететь, подхваченный порывом ветра.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 Все это Аля рассмотрела, подойдя совсем близко к Андрею и его маленькой собеседнице. Он по-прежнему стоял, отвернувшись, и не видел Алю. А женщина ее не знала. «Да хоть бы и знала», — подумала Аля, — «все равно ей не до меня». Темно-русые волосы Андреева собеседницы были собраны в низкий узел и плавными волнами лежали на щеках. Только одна воздушная прядь все время падала ей на лоб, и она то нетерпеливо сдувала ее, то отбрасывала сердитым жестом. Она что-то говорила горячо и быстро, как будто убедить его в чем-то пыталась. Али казалось, что Андрей молчит. Но ведь и слов женщины она не могла расслышать в шереметьевском шуме, только видела, как быстро двигаются ее губы. На минуту Али показалось, что это женщина — иностранка. Слишком уж изящно и непринужденно она была одета в какой-то длинный серебристо-серый плащ с широкими рукавами. Но тут же Аля поняла. Нет, наша, конечно, наша, поняла по той неповторимой живости, которая ясно чувствовалась в тонких чертах, удлиённого лица и даже почему-то в этой воздушно-тёмной русой пряди. Она поняла это почти в ту же минуту, как и догадалась о том, что перед Андреем стоит не случайная собеседница. Да ведь это жена его мелькнула у нее в голове, и Аля похолодела от этой мысли, хотя что в ней было ужасного.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 таким же легким, живым и быстрым, как ее. Так прощаются давно знающие и хорошо понимающие друг друга люди. А как мы с ним простились сегодня, совсем уж глупо мелькнуло у нее в голове. Я забыла. Эта мысль на секунду заслонила от нее Андрея, а когда Аля вынурнула из своих смятенных мыслей, он уже шагнул Затоможенную стойку и небольшая толпа скрыла его.